Глава 27. Каупервуд впервые в жизни столкнулся с проявлением любопытного феномена – оскорбленных родительских чувств. Хотя он точно не знал причину ярости Батлера, но догадывался, что тут замешана Эйлин. Он сам тоже был отцом, его сын Фрэнк-младший не вызывал у него особых чувств. Но маленькая Лилиан с грациозной фигуркой и нимбом светлых волос вокруг головы всегда была мила его сердцу. Он не сомневался, что она вырастет в очаровательную женщину и был готов на многое ради того, чтобы обеспечить ее будущее. Он говорил дочери, что у нее глазки-пуговки, ножки-кошачьи лапки и маленькие ладошки-монетки. Девочка обожала отца и часто вертелась то у его кресла в библиотеке, то в гостиной или рабочем кабинете, осыпая его вопросами. Отношение к собственной дочери позволило ему яснее понять чувство батлера Кейлен. Он мог лишь гадать, что чувствовал бы, если бы это была его маленькая Лилиан, но все же не мог поверить, что он стал бы так терзаться и расстраивать дочь, если бы она была в возрасте Эйлен. Личная жизнь детей чаще всего не зависит от воли родителей, и любому отцу трудно руководить своим ребенком, кроме тех случаев, когда ребенок от природы послушен и готов к тому, чтобы родители распоряжались его жизнью. Он саркастически улыбался, наблюдая, как судьба громоздит перед ним одно препятствие за другим. Пожар в Чикаго, несвоевременное отсутствие стинора безразличие Батлера, Симпсона и Малинауэра, к его участи и участи казначея. А теперь еще и вероятное разоблачение его связи с Эйлин. Он еще не был вполне уверен в этом, но интуиция подсказывала ему, что случилось наихудшее. Теперь он тревожился, как поведет себя и что станет говорить Эйлин, если отец вдруг устроит ей допрос. Хорошо бы заранее поговорить с ней. Но если он хочет погасить долг перед Батлером и выполнить другие требования, которые поступят сегодня или завтра, то нельзя терять ни минуты. Если он не расплатится с долгами, то будет вынужден признать свое банкротство. Гнев Батлера, встреча с Эйлин и грозившая ему опасность, все это временно отступило на задний план. Он сосредоточился на спасении своего состояния. Он поспешил с визитом к Джорджу Уотермену. Затем он посетил Дэвида Уигина, брата своей жены, который был преуспевающим дельцом, Богатого торговца мануфактуры Джозефа Циммермана, который вел с ним дела в прошлом, судью Китчена, обладавшего немалым состоянием, казначея штата Фредерика Ван Ностранда, интересовавшегося акциями трамвайных линий и ряд других людей. Из тех, к кому он обратился за поддержкой, один был фактически не в состоянии что-то сделать для него, Другой откровенно боялся, третий рассчитывал заключить выгодную сделку на жестких условиях, а четвертый был слишком осторожным и хотел иметь больше времени на размышления. Судья Китчен согласился одолжить ему мизерную сумму в 30 тысяч долларов. Джозеф Цимерман мог рискнуть лишь 25 тысячами долларов. Каупервуд видел, что он может выручить 75 тысяч долларов, вдвое увеличив количество заложенных акций, но и это было смехотворно мало. Повторный расчет показывал, что он должен иметь как минимум на 250 тысяч долларов больше, чем все его нынешнее состояние, иначе ему придется закрыть дело. Завтра в 2 часа дня он узнает, удалось ли ему это сделать. Если нет, то в бухгалтерских книгах Филадельфии он будет числиться банкротом. Славная кончина для того, чьи надежды еще недавно парили так высоко. Был заем на 100 тысяч долларов, полученный от Джерардского национального банка, который ему особенно хотелось погасить. Этот банк был самым важным в городе, и если он сохранит добрые отношения с владельцами, вовремя удовлетворив их требования, то в будущем может рассчитывать на их поддержку, независимо от того, что произойдет. Однако в настоящий момент он не представлял, как можно это сделать. Поразмыслив, он решил передать свои акции судье Китчину, Циммерману и другим, на что они согласились, и взять у них чеки или наличные уже сегодня вечером. Потом он убедит Стинера выписать ему чек на 60 тысяч долларов под залог ценных бумаг городского займа на такую же сумму, которую он приобрел утром на бирже. Из нее он выделит 25 тысяч долларов, чтобы подвести баланс в расчетах с банком, и у него останется еще 35 тысяч. В этом плане, который он построил под давлением сложных финансовых обстоятельств, существовало лишь одно слабое звено, связанное с сертификатами городского займа. После утренней покупки Кау Каупервуд не поместил их в амортизационный фонд, где они должны были находиться, Их принесли ему в контору в половине второго дня, а наоборот, сразу же заложил их для погашения другого займа. Это был рискованный ход, с учетом того, что он находился под угрозой банкротства и не был совершенно уверен, что сможет вовремя забрать их. Однако, рассудил Каупервуд, он имел предварительную договоренность со Стинером, разумеется, незаконную согласно которой такая сделка была вполне возможной даже в случае его банкротства, поскольку его расчеты с казначейством следовало перевести в порядок лишь в конце месяца. Если он обанкротится и сертификатов не окажется на депозите в амортизационном фонде, он сможет, почти не покривив душой, заявить о том, что имел привычку медлить до окончания срока и попросту забыл об этих бумагах. Таким образом, получение чека за незданные сертификаты было технически осуществимо, если не вспоминать о законе и морали. Городская казна оскудеет еще лишь на 60 тысяч долларов, так что недостача в общей сложности составит 560 тысяч. В свете весьма вероятной потери полумиллиона долларов это не имело особого значения. Но в данном случае... Осторожность Кау Первуда столкнулась с необходимостью получить деньги немедленно, и он решил, что не будет требовать чек до тех пор, пока Стинер окончательно не откажет ему в дополнительной суде на 300 тысяч долларов. Скорее всего, Стинер и не подумает спросить, находятся ли сертификаты в амортизационном фонде. Если спросит, то придется солгать только и всего. Каупервуд быстро вернулся в контору, где, как он и ожидал, лежало уведомление от Батлера. Он выписал чек на 100 тысяч долларов, размещенный на кредитном счете его любящим отцом, и отослал в контору Батлера. Было еще одно уведомление от Альберта Стайрса, секретаря Стинера, который рекомендовал ему больше не продавать и не покупать сертификаты городского займа, пока не появятся дальнейшие распоряжения по поводу возможности таких сделок». Каупервуд сразу же понял, от кого на самом деле исходило это предупреждение. Стинера вызвали к Батлеру и Малинауэру, где его предостерегли и запугали. Он снова уселся в коляску и поехал в офис городского казначея. «После визита Каупервуда» Стинер снова имел беседу с Сенгстеком, Стробиком и другими. Каждый постарался вселить в его сердце надлежащий страх перед финансовыми операциями. Результат не предвещал ничего хорошего для Каупервуда. Сам Стробик тоже был сильно встревожен. Они с Вайкрофтом и Херманом тоже пользовались деньгами из городской казны. Разумеется, они брали гораздо более скромные суммы, ибо не обладали финансовым размахом Каупервуда, и теперь их заботило, как вернуть свои долги до того, как грянет буря. Если Каупервуд разорится и на счетах Стинера образуется крупная недостача, то весь городской бюджет подвергнется проверке, и их займы тоже выплывут на свет. Если они вернут долги перед казначейством, то их, по крайней мере, не обвинят в должностном преступлении. «Отправляйтесь к Малинауэру», — посоветовал Стробик стинору вскоре после того, как тот встретился с Каупервудом. «Расскажите ему обо всем. Он посадил вас на эту должность. Он продвинул вашу кандидатуру. Объясните ему, как обстоят ваши дела, и спросите, что нужно сделать. Возможно, он подскажет вам. Предложите ему ваши активы. «Вам так или иначе придется это сделать. Сами вы не сможете выкарабкаться. Как бы вы ни поступили, не давайте Каупервуду ни одного проклятого доллара. Он затянул вас так глубоко, что теперь у вас мало надежды на спасение. Спросите Малинауэра, не поможет ли он заставить Каупервуда вернуть деньги в казну. Он может надавить на этого парня». Разговор еще некоторое время продолжался в том же духе, а потом Стинер со всех ног поспешил в контору Малинауэра. Он был так испуган, что едва дышал, и был готов упасть на колени перед надменным американским немцем, крупным финансистом и политиком. О, если бы мистер Малинауэр помог ему! Если бы его вытащили из этой передряги, чтобы он не попал в тюрьму!» «Боже мой, боже мой, боже мой!» Снова и снова повторял он на ходу, «Что мне делать?» Позиция Генри малинауэра финансового и политического воротилы, прошедшего суровую школу жизни, была именно такой, какую следует ожидать от подобных людей в сложных, рискованных обстоятельствах. Памятуя о словах Батлера, он размышлял, какую выгоду для себя он может извлечь в этой ситуации. По возможности он хотел получить в управление любые трамвайные акции Стинера никак не скомпрометировав себя. Эти акции было нетрудно перевести на подставное лицо через биржевых брокеров Малинауэра, а затем на собственный баланс. Сегодня днем придется прижать Стинера. Что же касается его полумиллионной задолженности перед казначейством, то Малинауэр не видел, что можно с этим поделать. Если Каупервуд не возместит недостачу, город понесет убытки, но скандал нужно приглушить до выборов. Если разные партийные шишки не проявят больше великодушия, чем ожидает Малинауэр, то Стинеру предстоят разоблачение, арест, судебный процесс, конфискация имущества и, вероятно, тюремный срок. Хотя последнее наказание могло быть смягчено губернатором после того, как улягутся общественные страсти. Мысль о возможном преступном соучастии Кау Первуда вообще не беспокоила его. Сто к одному, что он невиновен. Такой хитроумный человек способен позаботиться о своих интересах. Но если есть какая-то возможность возложить вину на Каупервуда и очистить от подозрений городского казначея и мелких политиков, он не будет возражать против этого. Сначала он хотел выслушать подробную историю Стинера о его отношениях со своим представителем на бирже, заодно и выжать из Стинера то, что у него еще оставалось. Оказавшись перед Малинауэром, Взволнованный казначей тут же рухнул на стул. Он совершенно выдохся. От его самообладания не осталось и следа. Мужество испарилось. «Итак, мистер Стинер», — внушительным тоном осведомился Малинауэр, делая вид, что не знает о причине визита. «Я пришел посоветоваться по поводу моих суд для мистера Каупервуда». «Ну, и что там такое?» «Он должен мне пятьсот тысяч долларов». Вернее, городскому казначейству. Насколько я понимаю, он близок к банкротству и не может вернуть долг. Кто вам это сказал? Мистер Сэнгстек. И я еще раз встретился с мистером Каупервудом. Он говорит, что ему нужны еще деньги, иначе он разорится и хочет занять у меня 300 тысяч долларов. Он говорит, что ему крайне необходимы эти деньги. Вот как? значительно произнес Малинауэр, изображая изумление, которого на самом деле не испытывал. «Разумеется, вы не станете этого делать. Вы и так уже увязли в его махинациях. Если он захочет узнать причину, отправьте его ко мне. Не давайте ему ни доллара. Если вы это сделаете, и дело дойдет до суда, ни один судья не сжалится над вами. Уже сейчас довольно трудно что-либо сделать для вас». Однако, если вы больше не будете давать ему денег, посмотрим. Не могу сказать, получится ли это. Но в любом случае, из городской казны больше нельзя давать ни цента на поддержку этого сомнительного бизнеса. Ситуация и без того слишком тяжелая. Он предостерегающе взглянул на Стинера. Тот был потрясен и унижен, но из-за намека на снисхождение уловленного в словах Малинауэра, внезапно упал на колени и воздел руки в молитвенном жесте. «О, мистер Малинауэр! Он запнулся и заплакал. Я ведь не хотел ничего плохого. Стробик и Уайкрофт говорили мне, что это нормально. Это же вы направили меня к Аупервуду по поводу городского займа. Я делал лишь то, что и остальные. Мистер Боут занимался этим точно так же, как и я». Он ввел дела с Тай и Ко. У меня жена и четверо детей, мистер Малинауэр. Моему младшему мальчику только семь лет. Подумайте о них, мистер Малинауэр. Подумайте, что мой арест будет означать для них. Я не хочу в тюрьму. Я не думал, что занимаюсь чем-то нехорошим. Правда, не думал. Я дам все, что у меня есть. Можете получить все мои акции, дома и участки, все, что угодно, только помогите». «Вы не позволите им посадить меня за решетку, правда?» Его толстые побелевшие губы нервно тряслись, и крупные горячие слезы катились по его недавно бледным, но теперь раскрасневшимся щекам. Он представлял собой почти неправдоподобное зрелище, однако исполненное искренности и человечности. О, если бы только финансовые и политические титаны этого мира однажды могли раскрыть подробности своей жизни. Малинауэр невозмутимо и задумчиво смотрел на него. Ему часто приходилось видеть слабых людей, не более бесчестных, чем он сам, но лишенных его мужества и хитроумия, которые точно так же умоляли его, если не на коленях, то более сдержанно. Жизнь для него, как и для всякого человека с обширными знаниями и практическими навыками, представляла собой клубок необъяснимых противоречий. Что можно было поделать с так называемой моралью и нравственными принципами? Стинер воображал себя бесчестным человеком и считал Малинауэра образцом честности. Он раскаивался в грехах и обращался с мольбой к Малинауэру, словно видел перед собой безупречного и непорочного святого. Однако Мулинауэр прекрасно понимал, что он просто более изворотлив, более дальновиден и расчетлив, но не менее бесчестен. Стинеру не хватало ума и силы воли, но не моральных принципов. Это и было его главным преступлением. Были люди, верившие в некие заумные идеалы справедливости, какие-то немыслимые правила поведения, бесконечно далекие от реальной жизни, но он ни разу не видел, как эти правила могли бы уберечь их от финансового краха, О моральной стороне дела речь не шла. Те, кто придерживался этих роковых идеалов, никогда не становились здравомыслящими или влиятельными людьми. Они неизменно оставались бедными, неприметными, жалкими мечтателями. Даже если бы он захотел, то не смог бы заставить Стинера понять это, но он и не собирался этого делать. Жаль, что дела обернулись так плохо для жены Стинера и его маленьких детей. Без сомнения, она упорно трудилась, как и сам Стинер, чтобы пробиться, чего-то достичь, а не оставаться жалкой нищенкой. А теперь это бедствие, этот пожар в Чикаго станет причиной их несчастья. Что за любопытная штука жизнь». Если что и заставляло его усомниться в существовании милосердного и всевластного провидения, это были громы и молнии с ясного неба, финансовые, политические и какие угодно, которые так часто приводили к разорению и крушению надежд для множества людей. «Встаньте, Стинер!» – спокойно сказал он после небольшой паузы. «Вы не должны давать волю своим чувствам» такие трудности не решаются слезами вам нужно немного подумать своим умом может быть ваше положение не так уж плохо пока он говорил это стинер вернулся на стул безутешно схлипывая и закрывая лицо носовым платком я сделаю что могу стинер не буду ничего обещать я не могу сказать каким будет результат в городе действуют разные политические силы «Вероятно, я не смогу вас спасти, но вполне готов попробовать. Вы должны абсолютно довериться мне. Нельзя говорить или предпринимать что-либо, сперва не посоветовавшись со мной. Я буду отправлять к вам моего секретаря, и он будет говорить вам, что нужно делать. Вы больше не должны приходить ко мне, если я сам не пошлю за вами. Вы ясно поняли?» «Да, мистер Малинауэр. «Ладно, утрите слезы. Не хочу, чтобы вы вышли из моего офиса в слезах. Отправляйтесь к себе, и я пришлю Сэнгстека. Он скажет вам, что делать дальше. Точно следуйте его инструкциям. А когда я пошлю за вами, приезжайте немедленно». Он встал. Крупный, самоуверенный, сдержанный человек. Стинер... Вдохновленный его неопределенными заверениями, немного восстановил былое самообладание. Великий и могущественный мистер Мулинауэр собирался вытащить его из этой передряги. Может быть, он не попадет в тюрьму? Вскоре он ушел. Его лицо немного покраснело от слез, и он вернулся в свой офис. Через три четверти часа Сенгстек нанес ему повторный визит. Эбнер Сэнкстек был невысокий, с он прихрамывал, поэтому на одной ноге носил ботинок с трехдюймовой подошвой. На его умном, широкоскулом лице горели живые, проницательные, очень темные глаза. Сэнкстек был достойным секретарем для Малинауэра. С одного взгляда было видно, что он может заставить Стиннера делать именно то, что указывает Малинауэр. Он же хотел, чтобы Стинер как можно скорее расстался со своими акциями трамвайных компаний через брокеров Тай и Ко, работавших на Батлера, в пользу подставного человека, который затем должен был перевести активы Малинауэру. Те крохи, что Стинер выручал за них, должны отправиться в городскую казну. Фирма Тай и Ко управилась бы с тонкостями обмена, не оставляя шансов для посторонних брокеров и в то же время представляя происходящее как биржевую сделку. Сэнкстег тщательно рассмотрел состояние дел казначейства в интересах своего работодателя и выяснил, что Стробик, Уайнкрофт и Хермон делали со своими заемными средствами. По другому каналу они получили приказ немедленно погасить долги под страхом уголовного преследования. Оба они были частью политического механизма Малинауэра. Затем, предупредив Стинера ничего не предпринимать с остатками его собственности и никого не слушать, особенно Каупервуда с его изуитскими советами, Сенгстек попрощался с ним. Не стоит и говорить, что Малинауэр был вполне удовлетворен таким развитием событий. Каупервуд, находясь в таком положении, скорее всего, будет вынужден искать встречи с ним, А если нет, то значительная часть активов, которые он контролировал, уже находилась в распоряжении Малинауэра. Если он каким-то образом умудрится сохранить остальное, то Симпсон и Батлер могут побеседовать с ним насчет этого трамвайного дела. Активы Малинауэра теперь не уступали их инвестициям, если не превышали их.